Я остаюсь здесь. Глор прикрыл Ник спиной и вытолкнул из ниши, одновременно направив на незнакомца лучемет и шлемный фонарь. Включил фонарь. Учитель! Соломенную шляпу Глор принял было за командорский шлем, а усы — за верхнюю челюсть. Ник топталась сзади и ничего не могла видеть. Спина Глора перекрывала узкий лаз. — Не бойся, иди в каюту. «Хорошо, господин». Когда ее башмаки простучали по кормовому трапу, учитель проговорил. «Здравствуй, Сева. Прости, но я сниму изображение». Ниша опустела. Круг света от фонаря провалился в пустоту. Из нее послышался голос. «Как случилось, несчастье?» Глор опустил лучемет. «Слышали наш разговор? Здесь, в нише. Тогда вы знаете все». Вы говорили, что чхаги для нас не опасны. Похитители обыкновенно не располагают десантными посредниками. Всего не предусмотришь, мальчик. Планетные посредники не берут ваших мыслящих. На это мы и рассчитывали. Не берут, не берут. А куда исчез он, вы знаете? Нет? Что же вы знаете тогда? Выкрикнул Севка в пустоту. Известно, что мыслящий невредим. Машкин? Да. Где она? Страстно спросил Севка. «Где?» «Пока неизвестно», — гулко ответил Млечный Путь. «Попробую получить координаты. Это требует времени». «Я должен идти. Я должен ее отыскать». «Тебе страшно?» спросил голос. «Да. Прощайте». «Вы можете вернуться сейчас». «Оба», — сказал голос. «На землю. В понедельник на прошедшей неделе». Сев колес между дюзами, машинально надвинув на голову прозрачный шар шлема. Но голос настиг его. «Вернуться сейчас?» «Обоим?» Он остановился. «Вы вернетесь в момент отправления. Сюда пойдет другая пара. Земное время не будет потеряно». «О, вы всегда можете вернуть?» «Практически всегда». «Что значит «практически»?» «А если Джерв уничтожит Машку, пока мы тут растолковываем?» «Сомнительно», — сказал голос. Джерф рассматривает ее как заложника. «В твоих руках нам дал 9 по кличке Железный Рог. Командор пути, свергнутый Джалом». «Клянусь антиполем. Железный Рог». Это меняло дело. Свергнутый властитель, как часто бывало в истории, претендовал на прежнее место. Не авантюру, переворот затевал светлоглазый. «Личность нам дала, естественно» была для заговорщиков огромной ценностью. «Значит, можем вернуться», — повторил Севка. «В исходную точку времени на Земле. Здешнее время, насколько я понимаю, будет потеряно». «Да, придется начинать сначала», — эхом откликнулся голос. «А корабль пока уйдет. А я поклялся не выпустить его. Это глупо, я понимаю. Для пути это комариный укус». «Но я поклялся» и уже задумал нечто большее, чем авария одного корабля. Но Машка, Машка в опасности. Тебе этого не понять, Глор. «Я все понимаю», — сказал Глор. «Даже то, что меня ждет. А ты струсил». «Ну, струсил. Только не за себя, а за Машку. И ты боишься, Глор. Если я сейчас уйду, ты останешься наедине с ужасом, как осталась твоя подруга. И никого не будет рядом, чтобы тебя поддержать». «Вот и не уходи», — сказал Глор. Синяя вега уже скрылась за крутой дугой горизонта. Под кормой на планете мигала двигателями монтировочные первого потока. Ураган дул свирепо, башня отчаянно плевалась огнями. Севка, наконец, заговорил. «Я остаюсь. Чем конкретно вы можете помочь?» «Немногим. Чаще появляйся в местах, подобных этому, в невесомости и вне корабельной брони». Здесь ты доступен для связи. Совет. Переместившись в тело командора пути, не пытайся вредить пути. Ваша цель только детектор-распознаватель. Переместившись, освойся с новой информацией. Она покажет, как надо действовать. У тебя есть ручной экран? Положи его на стекло. Гвор вынул из кармана экранчик видеосвязи для ближнего космоса. Тонкую металлическую пластинку. На ее оборотной стороне Эмалевыми несветящимися красками были отпечатаны смешные изображения Курга и Неска. Маленький синий Неск угощал огромного Курга жвачкой и прохладительным питьем. Толстый Кург, развалясь на полу, ухмылялся с очень наглым видом. Одна щека у него была оттопырена. Напихал, наверное, про запас жвачки. Рисунок был по-настоящему смешной и очень естественный. Даже сейчас Глору стало полегче, когда он увидел раздутую морду Курга. Такие карикатуры помещали на экранах скафандров нарочно для развлечения, чтобы предупредить панику, если болок затеряется в космосе либо прервётся связь. На жаргоне ближнего космоса ручные экраны назывались поздравительными пластинками. Он опустил пластинку на край ниши. Под стеклянным колпаком заклубился туман, свернулся белой спиралью. Скафандр на груди Глора затрещал искрами. Туман исчез. Возьми экран приказал голос. Глор осторожно взял пластинку. «Держи обеими руками! Пробуем!» По экрану побежали полосы. Севка задохнулся. Это были стволы сосен. Желтые, закатные, чешуйчатые. С сосны на сосну метнулась белка. И экран погас. Голос проговорил. «Это односторонняя связь. От меня на тебя. Она действует везде. Заглядывай чаще, но осторожно» последние перчатки по форме номер один парадные вне контроля без детекторов удачи тебе конец ищите машку крикнул он в пустоту и полез в корабль